Глава 8 с п а с и б о но нет. Карина что, совсем не помнит вчерашний свой наезд? Здороваться она, наверное, никогда не приучится, но хоть извинилась бы. А она звонит, как ни в чем не бывало. Знакомство какое-то навязывает. Да почему щебетала подруга в трубке? Очень милый товарищ, надежный. Представляешь, перезвонил мне после того, как я его послала. Другой бы нафиг, этот беспокоился, перезвонил. Или тебя смущает, что он таксист? «Я не хочу ни с кем знакомиться!» Олеся покосилась на дверь. Не хватало, чтоб именно сейчас читатели набежали. А Карина, похоже, и впрямь не помнит своих обвинений. Или значения не придает. Мало ли, что вчера было. «Олесь!» — та попыталась говорить жалобно, но не получилось. «Я сейчас такая счастливая, и хочу, чтоб ы все вокруг были счастливы, особенно ты!» Когда Эдик вчера ко мне заявился, представляешь, я вообще не поняла, что это он. Смотрю в глазок, там цветы, как будто вся площадка в цветах. Открыла корзина. Огроменная. п р о щ е н и е просил, на коленях стоял, говорил, что не может без меня, что все серое вокруг. У меня теперь дома как в цветочной лавке. И голова от запаха кружится. Погоди, сейчас фотку скину. Открыв мессенджер, Олеся оценила подарок. Корзину, и вправду громадную, заполненную алыми и белыми розами, пушистой зеленью и чем-то вовсе уж изысканным, может, даже орхидеями. Если любовь можно измерять букетами, любовь Эдика была огромной. На такой букет, пожалуй, Олесиной зарплаты не хватило бы. Даже если не есть, не пить, а копить полгода. Да еще пышный розовый бант сверху. Очень я это богатство люблю и уважаю. Роскошно, довольно сухо резюмировала Олеся. «К этому должно еще, по идее, и обручальное кольцо прилагаться? С бриллиантом размером с булыжник?» «Тебе что, не нравится?» — уверенности в голосе Карины поубавилась. «Ладно, хоть не заявила классическая завидуй молча, тогда, а что тогда? Порвала бы с ней все отношения?» «Брось, Олесенька, сама знаешь, проглотила бы и простила». «Карин, ты только вчера, рыдая на нашей кухне, кляла его всякими словами. Козел, мамочкин сынок, бросил и так далее». «Ну, мало ли, зато сейчас!» «Подобрал!» — невольно усмехнулась Олеся. «Прикинь, он тоже так сказал!» — радостно воскликнула Карина. «Это знак!» «Кто сказал? Эдик?» «Да нет, Саша, таксист этот!» «Когда?» «Ну, вчера же!» «То есть уже сегодня, получается?» «Я когда увидела, что он мне перезванивал, сама позвонила, но ну, пока Эдик в душе был, она хихикнула». «И во сколько ты бедному таксисту позвонила? Тебе не кажется...» «Не кажется. Он же перезванивал. Значит, беспокоился. Ну и вообще. Подумала, что из вас может хорошая пара получиться. Это же не просто так, все в куче. Это знак». «Это знак того, что тебе надо чутка подостыть», — вздохнула Олеся. «Прости, не могу больше говорить». «Фу на тебя. Ну что такого просто встретиться с кем-нибудь и кофе выпить? л е с ь Пока». Рита ворвалась к ней без пальто. Хотя бежала явно по улице, узкий переход между взрослым и детским хранилищами ей не нравился, того и гляди, зацепишься за что-нибудь. И сейчас она слишком торопилась. Летела. Взволнованная, с жизнерадостно растопыренными медно-рыжими кудрями, прекрасно оттененными зеленой блузкой из мягкого шифона. «Ну, Рита, да». безостановочные мечты, идеи, подкармливание всех бродячих котиков, фэнтези, конвенты и ожидание принца на белом коне в комплекте. Правда, она и без принца не монашествовала. «Представляешь, — завопила она с порога, — тут какие-то довыборы намечаются, фигня в общем, но под это дело у нас будет выступать... Не, погоди, я тебе его живем покажу. Один из самых харизматичных молодых политиков по опросу, не помню, «Космос», что ли, но они вечно топ самых аппетитных женихов публикуют. «Молодой, сорока нет еще, и он холостяк». «Может, он не просто так холостяк?» «Тьфу на тебя! Девушки рядом с ним мелькают, но...» «Так, в общем, он в поиске. Наши девицы а ш из трусов выпрыгивают». «Особенно Эльвира Валерьевна», — подсказала Олеся. «Хотя возбуждение женского коллектива понятно. Принц явится прямо к порогу, надо ковать железо. Вдруг кому повезет». Он весь такой борец за культуру, поэтому встречи с избирателями проводит в библиотеках, и у нас, соответственно, чуть задыхаясь, продолжала Рита. Надо будет на афишах написать, что вход только для читателей, пусть записываются. Тоже польза план-то никто не отменял. Хотя мне тут, Олеся пожала плечами, может, детского писателя пригласим наконец? Потом, отмахнулась Рита, не все ж сразу, ты только глянь. Она подсунула Олесе смартфон с фотографией на весь экран. Открытое породистое лицо, чуть впалые щеки, едва заметная улыбка, пикантная ямочка на твердом подбородке, брови в разлет и глубокие к о р и е глаза. в н и м а т е л ь н о е зовущие. Олеся вцепилась в край библиотечной стойки. Откуда-то из глубины, скрученная в тугой комок, поднималась неудержимая тошнота. «Эй, ты чего?» Голос Риты звучал, как свось ватное одеяло. В зубы ткнулось что-то твердое, чашка, с водой. В рот попало немного, больше пролилось. «Пей!» — заставляла Рита. «Не надо, я в порядке». Правую руку свело судорогой, хотя привычной боли не было. Только холод. «Вижу я, как ты в порядке. Аж п о з е л е н е л а вдруг. Может, врача? Или чего? Ты что-то принимаешь?» «Нет, нормально всё». «Не надо врача. Погода э т о Голова закружилась вдруг. И утром не позавтракала. Вот и... «Тогда сиди и не шевелись». Сейчас чаю сделаю и шоколадку принесу. Какую тебе? С орехами? Купи на свой вкус. Деньги отдам. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Верхняя планка кафедры гладкая, прохладная, освежающая. Вдох, выдох. Через несколько минут она уже смогла повернуть голову. С двух полочек за спиной таращились ее коты. Крошечные и побольше, стеклянные и резиновые, глиняные и плюшевые. Добрые, спокойные и надёжные. К ритиному возвращению дыхание почти восстановилось, и тошнота утихла. Только сведённая судорогой рука никак не приходила в норм. у Ничего, не навсегда же. Пить чай можно и левой, а шоколадку также отломать. До сих пор никто ничего не заметил, значит, и сейчас обойдётся. «Ну ты как?» Да вроде ничего, слабо улыбнулась Олеся. «Я думала, у меня сердце выпрыгнет, так ты меня напугала». Побелело вдруг, п о з е л е н е л а глаза мертвые. Ничего себе, Герман Сокольский впечатление производит, даже в виде фотографий. Глупости. Олеся уткнулась в чашку. Может и глупости, а может и не совсем. Портреты вообще мистическая штука. Вот Рембрандт рисовал жену и детей, и они после этого быстро умирали. Рид, Рембрандт рисовал непрерывно. С чего ты взяла, что они из-за этого умирали? Тогда вообще смертность зашкаливала. Ладно, пусть не Рембрандт, а Боровиковский и его портрет Марии Лопухиной. Красавица, глаз не отвести. И только он закончил портрет, она внезапно скончалась. Картину даже проклятой считали. Внезапно? Насколько я помню, через пять лет это не так уж внезапно. И умерла она от ч е х о т к и от туберкулеза, то есть. Это тогда самым обычным делом было. Олеся не столько спорила, сколько старалась увести разговор в область искусства. Ну, не знаю. Рита передернула плечами. «Я целую статью читала про этот портрет. Там еще говорилось, что взглянувшие на него молодые девушки умирали». «Что, все?» «Ничего, что портрет в Третьяковке уже больше ста лет висит». «И что, прямо все умирали?» «Ну, наверное, они все, но было же». «Интересно, молодые — это до скольких лет?» «Нам с тобой уже можно безбоязненно в Третьяковку ходить или надо еще опасаться?» «Вот и зря ты не веришь», — возмутилась Рита. «Если мы не можем объяснить мистические явления, это не значит, что их не существует. Мы как-то были в одной заброшенной усадьбе, не то Владимирская область, не то Вологодская уже, то есть не то, чтобы заброшенная, там какой-то местный музейчик. Солнышко, птички поют, бабочки порхают, цветочки всякие, а тут она положила руку на грудь сразу под ключицами. Такая тяжесть, такая жуть, как будто почернело все вокруг. И не только у меня, все почувствовали. Может, вам просто головы напекло?» «Нет, правда. Идем мы к этому музею, я слышу, музыка играет. Вот как будто знаешь, что сейчас что-то случится. И ждешь, и боишься, и торопишь. Ну, скорее уже, случайся!» Пять лет назад. Впервые в жизни она боялась Нового года. Время таяло стремительно, как льдинка на горячей сковороде. Полтора месяца — вечность. Месяц с хвостиком — тоже ничего. Месяц, три недели. Олеся все никак не могла выбрать подходящего случая. Герман ведь даже с друзьями ее не торопился знакомить. Не то что с семьей. А она тут вылезет, п о ж а л т и к бабушке. С другой стороны, ясно же, что он просто не хочет гнать лошадей. Даже в койку ее не т а щ и т Целовались в его машине до звездочек в глазах, это да. Но домой на пресловутую чашку кофе пока не т я н у Берег, заботился. Даже тогда, когда она и не ожидала. Хочешь встретить Новый год досрочно? Они опять сидели в этом самом кафе с клетчатыми скатертями. Их кафе. Досрочно это как? Удивилась Олеся. Мы тут с приятелями замутили вечеринку. Точнее, я-то сбоку припёка, но не пойти нельзя. Ну и одному явиться тоже не камильфу. Они про тебя уже столько слышали, что с живого меня не слезут. Хватит прятать свою жемчужину. Жемчужину. Он рассказывал о ней друзьям, и она жемчужина. Олеся, как наяву, услыхала вдруг торжественную тему из Шерлока Холмса. И нет, не главное, но немаловажное, теперь можно данное бабушке обещание исполнить. Вот он, случай. Баш на баш, она хитро прищурилась, знала, что это делает ее похожей на прелестного котенка. — Ну-ка, ну-ка, что ты там задумала? — Да не я. «Хотя и я тоже. Бабушка очень хочет с тобой познакомиться». «Бабушка?» «Ну да, у меня же кроме неё никого нет». «Желание твоей бабушки для меня закон». «Вот погуляем на пати, и через пару дней можно и перед бабушкой предстать». «На завтра у тебя какие планы?» «Что, уже завтра?» — Олеся вдруг испугалась. «Ну что ты?» «Завтра пойдём тебе за платьем. Первый выход в свет. Это важно». «У меня есть платье», — она опустила глаза. Спасибо Карине, жить сейчас стало куда легче, но новогодний подарок для Германа, роскошная портмоне, съела почти всю ее заначку. Нельзя же было ему дешевку какую-нибудь преподнести. Героиня О'Генри ради подарка любимому мужу обрезала и продала свои чудесные волосы, а он ради той же цели заложил свою единственную ценность — фамильные часы. Но платье? — а л е с е н ь к а ты что, не понимаешь? — Герман сгреб ее ладошки в свои и з а г л я н у в в глаза. «Жемчужа не нужна достойная оправа. Тут даже не в тебе дело. Мне бы не хотелось, чтобы мои друзья косились». А концертное платье робко предложила она. «Ты еще клоунский наряд на цепи». Чуть не брезгливо сморщился он. Но, заметив ее смущение, смягчился, опять сгреб ее ладошки в свои, сильные и теплые, подышал в получившуюся ракушку. «Я не хотел тебя обидеть, но концертное платье не подойдут. Нужно что-то, не знаю даже, как точнее сказать, «Не силен я в этих дамских терминах. Другое, в общем. Но зато я знаю хорошее место, где все обеспечат по высшему разряду. И не беспокойся, я все оплачу, разумеется». «Я... я не могу так». Выдернув руки из его ладоней, Олеся прижала их к щекам, чувствуя, как жарко они горят, совсем должно быть уже малиновы. «Я... я сама заплачу». Ах, как это было неловко. Понятно, что Герман ориентируется на уровень своей компании, где даже шмотки... из прошлогодней коллекции у ж е н е Камильфо, о н и модный бренд вообще позор. И никакие объяснения этого не исправят. Позорить Германа ей совершенно не хотелось. Хотелось совсем наоборот. Его компания со всеми их заморочками должна ему позавидовать. А не коситься и не шептаться по углам. Сколько-то можно будет занять у Карины, но сколько? Она наверняка под Новый год тоже потратилась, так что даже их совместного бюджета на соответствующее платье может и не хватить. «Ты с ума сошла!» Герман опять завладел ее руками, сжимая их слишком сильно, даже больно немного. Волновался, должно быть. «Это мои друзья и моя вечеринка. Разумеется, я заплачу. Ты просто должна меня слушаться. Ясно?» И улыбнулся так проникновенно, что Олеся смутилась еще сильнее. «Господи!» Это ж такое счастье, когда сильный, надежный мужчина берет на себя решение любых проблем. Она к такому не привыкла. И хорошо ли это? Надо просто принять и быть благодарной. И ему, и судьбе. Каринка вон такими тонкостями не заморачивается, но уже почти сдавшись, она робко предложила. Платье можно ведь и в аренду взять. Не выдумывай. Я за тобой заеду. Занятия в 5 заканчиваются. «Надо же!» — Герман помнит ее расписание. Это было так приятно, что Олеся даже слегка смутилась. Он так заботится, а она бучу на ровном месте подняла. «Подумаешь, платье! Для него-то подобные расходы сущий пустяк мелочь! И, конечно, его обижает ее упрямство. Бабушка не одобрит! От мужчины допустимо принять цветы как максимум перчатки. Но бабушке ведь можно и не говорить. О чем она не узнает, то ее и не расстроит, правда?» «Перчатки. Почему вдруг именно перчатки? д е в й век прямо. Сегодня все куда как проще». Простым бутик на втором этаже крупного торгового центра, куда они приехали на следующий вечер, не выглядел. Две блондинистые, похожие друг на друга, как плохие копии куклы Барби, продавщицы, велись вокруг Германа н и хуже восточных адолесок. Олеся для них была чем-то вроде одушевленного и то не факт манекена». Из принесенного девушками вороха в е ш а л а Герман отобрал 3 и д и в примерочную. Первое платье он забраковал сразу. Слишком обтягивает, видок как у дорогой шлюхи. Может и очень дорогой, но все-таки шлюхи. Не годится. Ричард Гир в фильме «Красотка» был не настолько груб, несмотря на то, что Джулиэта Робертс именно шлюхой и была. Но с другой стороны Герман бросил свою реплику, глядя вовсе не на Олесю, а на продавщиц, и те моментально сникли. только засуетились еще больше. В итоге выбор Германа пал на довольно простое по силуэту длинное черное платье. Олеся в очередной раз вспомнила Карину, наизусть знавшую все приличные европейские модные дома. Расшитая по л и в у стразами, довольно закрытая, только с кружевной спинкой и кружевными же рукавами. Из зеркала на Олесю взглянула роскошная незнакомка. Почему-то черный цвет не подчеркнул ее бледность, а напротив – Лишь оттенил ее, словно добавив к лицу красок. Даже стразы не делали платье вульгарным. Но носить такое? Олеса хотела выбрать другое, синее, попроще, от какого-то российского дизайнера. Но Герман покачал головой, повторив с легким нажимом. Черное. Мокрые кривые ветки боярышника за окном казались совсем черными и сплетаясь, напоминали кружево. Черное кружево черного платья. «Ладно, я побежала. Ты как, голова больше не кружится?» Лицо Риты еще немного расплывалось, и Олеся не сразу сообразила, где находится и что произошло. «Спасибо, Рит, беги, я в порядке». «В порядке?» «А ведь ничего же не произошло». «Пока не произошло». «Но уже через...» «А, неважно. Главное, неизбежно. Танк уже выехал, и ты можешь бежать, можешь прятаться, можешь хоть на дерево залезть, безнадежно. Надвинется, сомнет, раздавит». Первым движением было позвонить Карине, но после вчерашних обвинений. Неважно, что Карина о них не помнит, главное, думает так. Что у т р е з о л а на уме, то у Пьянова на языке. Сейчас же Карина вся одно сплошное счастье. А она, Олеся, опять жаловаться станет. Ладно, не завтра он ещё появится, да и не обязательно ему на глаза попадаться. Можно заболеть, к примеру. Можно в хранилище себя чем-нибудь занять, можно... И даже если не съез же он ее, это ему нужно бояться. А ей? Что нужно ей? Ей нужно, чтобы все оставили ее в покое. Неужели так трудно понять? Или все это тоже самообман? Спокойствие оно ведь внутри. По заветам великого Карлсона, спокойствие, только спокойствие.